Глава одиннадцатая. Бум! На часах четверть двенадцатого. И либо это мои уставшие нервные клетки сами себе что-то придумывают, либо в только что починенном кухонном лифте завелся опоссум. Очень медленно открываю люк, разрываясь между облегчением и озадаченностью. Внутри обычный блокнот на пружинке, наверняка Вайлет наткнулась на него на распродаже школьных товаров правый нижний уголок загнулся, листочки шуршат, переворачиваясь. Послание из цивилизации. А я уже почти и забыла, что я не последний человек на Земле. От стольких часов отдраивания Ван Хлорка и не такое почудится. Первая строчка жирно перечеркнута в попытке скрыть слова «Привет, Мэйбл». Он решил зачеркнуть бедное безобидное приветствие и сразу перейти к «Что за станцию ты слушаешь?» Фыркаю щелкаю ручкой, которую он вставил в пружинку, и пишу очень большими буквами. «Привет, Уэсли!» А потом продолжаю нормально. «Это I. Также тебе стоит знать, что я вычистила до блеска все восточное крыло, включая библиотеку. Посмотрим, что ты на это скажешь. Отправляю блокнот обратно, а потом принимаюсь за западное крыло, которое выглядит все же не так пугающе, как восточное. Здесь Вайолетт ставила коробки и контейнеры с вещами прямо в коридоре, а не распихивала по комнатам. И успевала заставить дверные проемы прежде, чем сами комнаты сдавались на милость барахольному монстру. За каждой дверью меня встречает холодный воздух, судя по запаху двухсотлетней. Я уже настоящий специалист. Брызгаю освежителями воздуха во все стороны. Но, Но... здесь просто склеп. Запах впитался в ткань в гобелены, ковры, портьеры. Они мне нравятся, всё-таки историческая ценность. Но если их чистить по-настоящему, как нужно, боюсь, они развалятся у меня в руках. Придётся выбросить. Прохожу мимо кухонного лифта, и блокнот уже там, с ответом от Уэсли. Я вычистил до блеска оба крыла, кроме двух ванн и последней спальни, которую никак не могу открыть. Не волнуйся, Догонишь меня через месяц-два. Это побуждает меня взяться за дело всерьез. Хватаю швабру и бегу в комнату. Буду работать хоть всю ночь, если это поможет обогнать его. Дверь вначале слегка заедает. За все эти годы дерево то рассыхалось, то разбухало при изменении температуры, и рама деформировалась. Отопление не включали так долго, что некоторые двери теперь напоминают отражения в кривых зеркалах. Ковер в этой комнате толстый, мягкий и весь в пыли, в которой отпечатываются мои следы. Серой вуалью укрыт и выпуклый тяжелый телевизор и двуспальная кровать. Покрывала на ней в узорах не из месяцев, как я думала, а из кусочков персика. Вворачиваюсь на 180 градусов и вижу свою маленькую копию, сидящую на пуфике у кровати. Она показывает дедушке Виктору свои комиксы. «У тебя талант», — говорит он. Голос у него серьёзный, строгий, точно молоток судьи. Объявляет всё, что он сказал, законом. Да и как сыворотка правды тоже работает. Стоит этим добрым, внимательным глазам посмотреть на тебя так величественно, как мог только Виктор, и все секреты сами так и сыплются. Бабушка Вайолетт стоит прямо за мной. Ждёт, пока я не уйду, чтобы упросить его съесть ещё хоть что-то. Но уже из коридора до меня доносятся обрывки их разговора. Что-то с желудком. Прошу тебя, милая, я не могу. Он умер вскоре после моего отъезда из падающих звезд. Судя по стопке журналов «Вайолет», которым лет 20, видимо, тогда она и начала собирать все эти вещи. Кислородного аппарата нет. В детстве я не думала, почему у «Вайолет» с «Вектором» разные спальни но, наверное, она просто не смогла бы уснуть при работающем оборудовании. Открываю видеопроигрыватель, посмотреть, что внутри. Касабланка, запись телевизора. Недавно просмотренные кассеты лежат рядом, все подписаны от руки зеленым несмывающимся маркером, во власти Луны, Куигли в Австралии, самолетом, поездом и автомобилем. Все здесь оставлено так, как и было при нем». Свитера сложены в ящиках, фотоальбомы по-прежнему занимают нижнюю полку прикроватной этажерки, а на верхней светло-зеленого как авокадо цвета лежат полароидные снимки из их ежегодных путешествий. Они любили посещать новые места, пробовать местную кухню, останавливаясь в семейных гостиницах вместо сетевых отелей, чтобы лучше прочувствовать культуру. Ручные часы в ящичке для мелочи давно остановились, Заряд кончился в 5.12. Уже собираюсь уходить, даже прикрываю за собой дверь, и тут замечаю три больших прямоугольника на стене над кроватью. Рано или поздно я бы все равно их увидела, не сомневаюсь, но сейчас они вызывают определенный интерес. Его сможет понять только взрослый человек, который роется в подушках в поисках оброненной монетки, чтобы купить что-то и меню все за доллар. Это коллекции в рамках. Монеты в футлярах из красного бархата. Старинные марки. Подписанные бейсбольные карточки в идеальном состоянии. Подхожу ближе, разглядываю. Не может быть. Мейбл! Подпрыгиваю, оборачиваясь, почти врезаюсь лицом в стену. Чего? Он наверху, наверное, не слышит. Что такое? Кричу я громче. Никакого ответа один из фирменных приёмчиков Уэсли. Зовёт меня, когда ему что-то нужно, но в ответ на моё чего молчит, как рыба, и мне приходится идти самой узнавать, что ему нужно. Может, так делать не надо, но я всё равно иду. Когда-нибудь сама выкрикну его имя и заставлю уже его бежать ко мне. Распахиваю дверь, но в мыслях сплошные монеты и бейсбольные карточки, так что дверь я открываю не ту. Это шкаф Виктора. о Беззвучно выдыхаю я. Тут вибрирует телефон. Перевожу его на голосовые сообщения, а потом приходит СМС. Это Уэсли. Всё ещё удивлённо таращусь на экран, как высвечивается тот же номер, и теперь вибрирует вся рука. Нажимаю «Ответить». «Поднимайся сюда», — говорит голос Уэсли. «Откуда у тебя мой номер?» «Откуда у тебя моя фотография?» — парирует он. Ох, только не это снова. Вспоминай прошлые деньки с ностальгией, Уэсли, потому что истёк тот льготный период, когда я обращалась с твоими чувствами тонко и деликатно, и теперь ты уже не сможешь просто бросить мне эту фотографию в лицо и не отвечать на вопросы, которые тебе не нравятся. А зачем тебе мой портрет на чердаке, нарисованный, то есть вызывающий ещё больше вопросов, чем обычная фотография, найденная на минуточку на открытой странице твоего брата на Фейсбуке? Ворчание затихает. Наверное, опустил телефон, и сейчас корчит рожицы потолку. Не могу подняться. Обнаружила нечто совершенно изумительное. Беззаботно продолжаю я, уверенная, что наша патовая ситуация обезоружила его, и больше он про фото вспоминать не будет. Спускайся и посмотри. Моё открытие лучше. Сильно сомневаюсь. Я нашла рождественскую ёлку. Проходит пять секунд и что?» «И то, что это одна из тех роскошных с искусственным снегом, метра три не меньше, нашла в шкафу дедушки Виктора. Не вижу ничего особенного в рождественской ёлке. Ду да у него души нет у этого мужчины. Начинаю тянуть ёлку на себя. Ветки сложили и прижали к стволу, чтобы занимали как можно меньше места. Но от моих усилий они всё равно топорщатся и цепляются за края. Ничего себе, какая тяжелая. Искусственный снег сыплется мне на голову, на футболку. Дядя Гаррет был прав. Из меня, правда, вырос любитель и защитник деревьев. «Отлично! Поднимайся сюда! Тебе надо кое-что увидеть!» «Не могу! Ставлю ёлку в больной зале!» «Прямо сейчас?» «Да! На дворе апрель. Хотя нет, технически уже май!» «Уэсли, Рождество — это состояние души!» «Почему эти слова звучат так пугающе?» Эта штука весит примерно, как настоящее дерево. Прихтя, тащу его по коридору, следя за тем, чтобы не сбить канделябры со стен. На кухне висит мой любимый, железный средневековый. Подсвечники там располагаются по кругу. «Я просто хочу посмотреть!» Выдыхаю я. Иголки колются. «В мае!» И сразу же уберу ее обратно. Я уже добралась до бальной залы, Там царит хаос, потому что все интересные или симпатичные находки я несу именно туда. Когда закончу, это будет моя любимая и просто великолепная часть дома, что-то вроде обстановки в сериале «Няня». Пока что у меня есть множество разных канделябров, часы, всех видов, напольные, с кукушкой, дорожные, в виде шкатулки. Старые книги, скульптуры, гобелены, изящные коробочки для пилюль, бочка — которую я могу попробовать превратить в стол, и гора спутанных гирлянд искусственной глицинии. Не знаю, что со всем этим делать, но когда-нибудь я расставлю и развешу все сразу, и смотреться будет сказочно. Я была права. Дерево в больную залу вписалось просто потрясающе. Включаю его в розетку, и воля, Огоньки загораются мягким белым светом, отбрасывая золотое сияние на потолок в стиле рококо в гипсовых розах. «Ох, это просто чудо!» В ответ на мой радостный виск сверху доносятся три удара шваброй. Уэсли стучит в пол. «Твоя проблема в том, что ты любишь вообще всё!» — жалуется он. «Мой единственный недостаток!» «Видел мебель, которую ты пыталась приспособить себе под отель. Ни один предмет к другому не подходит!» «В этом прелесть тематических комнат», — отвечаю я. «Все комнаты будут разные, никогда не соскучишься». «Ты идёшь, наконец?» «Терпение. Кажется, я видела, на что её можно поставить там же в шкафу». Ройс в гардеробе Виктора, который из-за всего этого белого пуха напоминает снежный шар. Нахожу круглый красивый ковёр, а рядом большую серебристую коробку и пищу от восторга. «О, нет!» «Теперь-то что?» «Ничего, буду через минутку, через десять максимум». Он вздыхает. «Это срочно!» «Ты нашла украшение!» С подозрением в голосе констатирует он. «Да, они чудесны!» «Уэсли, ты только взгляни!» «Ой, здесь и маленький барабанщик, и Рудольф!» «И целый набор из в город приехал Санта-Клаус!» «Пожалуйста, мои уши!» Кватаю стул, он стоял у стены, рядом с ящичком красок Уэсли и моей на три четверти законченной картиной. Но мое внимание теперь приковано к кое-чему новому, покачивающемуся на бурлящих волнах в мире лагуны водопада. «Ты нарисовал пиратский корабль!» Толстые сильные щупальца, перламутровые, как раковины моллюсков с жемчужными, взвились над водой и вот-вот схватят упавшую звезду за корму и утащат в темные глубины. Надеюсь, ты не против? А это Кракен? Просто потрясающе! Ты закончила там внизу? Говорю тебе, ты захочешь увидеть мою находку. Еще секунду. Забираюсь на стул и тянусь к верхним веткам, повесить как можно выше особенно красивый шар. Он стеклянный, размером с софтбольный мяч или грейпфрут с золотым отливом. Внутри виднеется ленточка в клетку, та же самая, которой Вайолит перевязывала пачки писем. «Погоди-ка минутку. Я уже целых семнадцать жду. В этом шаре какая-то записка. Спрыгиваю, откручиваю верхушку и трясу, пока свернутый кусочек бумажки не выскальзывает мне в руку. Как послание в бутылке. Лента жесткая. На ней сохраняются все заломы, даже когда я ее развязываю». Разглаживаю бумагу на колени. Мне кажется, это карта. Карта чего? Не уверена. Нужно обязательно показать ему. Усталости как не бывало. Даже не верится, сейчас энергия просто кипит внутри. Я прыгаю по лестнице через две ступеньки и в итоге врезаюсь в кирпичную стену, неожиданно выросшую на втором этаже. Кирпичи мягче, чем казались на первый взгляд, и мое сдавленное уф воспринимают спокойно, как и которая может, а может и нет, быть вызвана тем, как вкусно они пахнут. «Извини». У кирпичной стены вырастают руки и осторожно отклоняют меня назад кончиками пальцев. Уэсли что, всегда был таким высоким? Отсюда снизу кажется, что его макушка задевает звезды. А увидеть лицо я смогу, наверное, только сломав пару шейных позвонков». Уэсли неловко отступает на шаг, проводит рукой по волосам. «Могу я взглянуть?» «Карту я ему в руки не даю, а сама перемещаюсь так, что мы теперь стоим бок о бок, внимательно рассматривая лист бумаги. Почти уверена, что это деревья. Указываю на кучку синих брокколи я». Уэсли поднимает карту выше, тщательно изучая Наша разница в росте означает, что та половина карты, за которую цепляюсь я, ощутимо сползает вниз. «Особняк тут», — бормочет он, указывая на синий квадратик. А я засматриваюсь на его большие руки и пальцы с короткими квадратными ногтями, один из которых сейчас идет ко второму квадратику поменьше, рядом с домом. Я видела, как эти руки разламывают яблоко пополам, без ножа, и как те же самые руки рисуют миниатюрные пиратские корабли. «Написано «сарай», но это какая-то бессмыслица. Сарай должен быть тут». Палец сдвигается на пару сантиметров левее. «Коттедж раньше был рабочим домиком Виктора. Там он хранил инструменты», — сообщаю я. «Может, это коттедж, а не тот сарай, что в саду?» «Скорее всего так», — кивает он. А вот это я совсем не узнаю. Он обводит пальцем область с подписью «Дэмпрерий». Раньше там был лук, да. До того, как бабушка Вайолетт стала противницей газонов. Это естественная среда обитания. С нажимом поправляет он. По-хорошему, всем, у кого есть сад, нужно выделить специальный кусочек для естественного роста растений. Огородить заборчиком и просто позволить... Да-да, конечно, перебиваю я. «Посмотри на эти крестики! Прямо как настоящая пиратская карта сокровищ!» Крестиков пять разбросаны на обум по всей территории. Чтобы найти всё, придётся организовать настоящий поход. И нужно учесть, что сейчас потенциальное сокровище погребено под слоями почвы, грязи и иголок. Карте лет двадцать, не меньше. Да там, над этими крестиками, уже взрослые деревья расти могут». «Второе желание Вайолет», — произносим мы одновременно, встретившись взглядами. Я неожиданно осознаю, как близко к нему стою, и Уэсли тоже, так что отшатываемся мы одновременно. По словам Вайолет, Виктор думал, что здесь закопано сокровище. Непонятно зачем, объясняю я. Может, это те места, где, по их мнению, стоит искать? Они не молодели, да и здоровье Виктора не улучшалось». Наверное, они в своей охоте за сокровищами дошли до этапа «Строим догадки, а не копаем». «Хм-хм-хм», откликается он. «Звучит разумно. Тогда я просто спрячу карту». Он начинает складывать ее в карман, но я успеваю выхватить. «Не так быстро». «Правило, кто нашел, берет себе, помнишь?» — Подразнивает он с полуулыбкой. «Это часть последнего желания Вайолет. Не знаю, как ты...» а я считаю своим моральным долгом уважать его. Но это я обнаружила карту. А завтра обнаружишь, что все лопаты куда-то делись. Куда-то, куда ты куда никогда не дотянешься. К примеру, на холодильник. Чем тогда будешь откапывать сокровище? Ложкой? Может и да. Я же Мейбл Перриш. У нас традиция такая выбирать сложный путь. Даже в темном коридоре видна вспыхнувшая в коре глазах искорка веселья. И много тут вас бегает, таких Мейбл Перишей. «Может быть», — прикосываю губу я, стараясь не задумываться об этом резком изменении в его поведении, когда начинает казаться, что он не просто терпит меня, а относится по-дружески, с теплом. И я с ужасом жду, что он откажет мне в этом зарождающемся тепле, и я уже никогда его не почувствую. «Так, предлагаю договор. Если ты будешь копать...» «Возьму тебя с собой, и мы поделим сокровище пополам». «Мифическое сокровище!» — добавляет он таким тоном, будто сомневается, но хочет поверить. «Оно может быть реальным. Почему обязательно выдумка?» Уэсли морщит лоб, размышляя. «Ну ладно. Но только через неделю, хорошо? Сможешь подождать до субботы? У меня заказ в Гетлинбурге. И с третьего по седьмое я буду занят там». Протягиваю ему руку скрепить сделку. «Договорились?» «А теперь...» Он удерживает мою руку на несколько секунд дольше необходимого, а потом легонько сжимает, прежде чем отпустить. «Пойдём». Кивает в сторону коридора и разворачивается, уходя без меня. «Ах, да! То твоё невероятно важное открытие, которое ты ошибочно посчитал более впечатляющим, чем рождественская ёлка». «Чем рождественская ёлка в мае?» «Что ты на этом так зациклился?» Но тут я замолкаю, потому что он подводит меня к открытой двери, оказавшейся ничем иным, как порталом в прошлое. Бело-розовое покрывало в оборках на кровати с балдахином, подушки меньше, чем я помню. И вообще всё меньше, чем я помню. Белый комод, розовый туалетный столик, полка с моими давними любимцами, сериями «Американская девочка» В книге валери tripп про моли занимают почетное место дорогая америка дневники принцессы 33 несчастья а на стене напротив кровати старая открытка в деревянной раме без стекла новогодние поздравления из вершины мира двое краснощеких укутанных доноса детишек играются старомодными сантами перед входом в отель падающие звезды все в снегу и крыши и лес вдалеке Открытка нарисована от руки, по краям украшения из астролиста. Викторианские фонари обрамляют арку из кованого железа, увитую красно-зеленой гирляндой. А на самой арке сидят птички, красные кардиналы. Дом розовый. Не потому, что он в самом деле был розовым. Просто художник нарисовал особняк на закате, подойдя к выбору цветов с некоторой креативной вольностью. В 1934 году кто-то превратил падающие звезды снаружи в такое же волшебное место, каким оно казалось внутри, и эта магия запечатлелась у меня в сознании, в прямом смысле окрасив в розовый цвет все воспоминания об этом месте. Сейчас, уже повзрослев, я различаю серые камни под лучами садящегося солнца. О, тихонько выдыхаю я. Знаю, память — странная штука. Он подходит чуть ближе, убрав руки в карманы. «Я правильно понимаю, это была твоя комната?» «Да». Собственный голос доносится будто издалека, пока я снимаю картину со стены. За ней оказывается небольшой, чистый от пыли прямоугольник. Не могу поверить, что всё осталось, как и было. Ловлю его взгляд и понимаю, что сейчас мы думаем об одном и том же. Вайолет ничего не стала менять в моей комнате потому что вдруг я бы снова смогла в ней жить. Есть ещё открытки, которые, думаю, раньше тоже висели, но упали со стены. Он берёт с комода две другие картины и передаёт мне. У них состояние похуже. Половина одной, где рекламируют крупнейший сад Победы в Тыноси, нет. Другая с призывом "Покупайте военные облигации" серьёзно повреждена водой. Смотрю и не могу насмотреться. Меня переполняют эмоции, в горле ком, глаза жжут. Знаешь, указывает он на открытку с отелем. Так мне нравится больше. Розовым. Сажусь на кровать, вырвавшийся смешок звучит хрипло. Дом все равно нужно красить. У меня брови лезут на лоб. Ты разрешишь мне покрасить дом в розовый? Мой разум, сборник фантастических рассказов обожающий символизм и параллели. Он придумывает романтические стремления там, где их зачастую и быть не может, в обычных повседневных ситуациях. В итоге это часто приводило к тому, что многих мужчин я видела в более благородном свете, чем они заслуживали. А еще сознание уверяло меня, что чему-то плохому просто суждено было случиться, такой защитный механизм, чтобы легче пережить. Уэсли наблюдает за мной И глаза его поблескивают так, что я тут же провожу воображаемую параллель с туманным прошлым, где очередной крестик указывает на конкретного человека, Виктора. Вспоминаю, как он смотрел на Ваю с похожим выражением, будто знал какой-то исключительный секрет, и из целого мира только она была посвящена в эту тайну. Это же был шанс один на миллион, что из всех фотографий Джемма использовала в поддельном профиле именно снимок Уэсли. Он улыбается, и в голове тут же начинают крутиться и сверкать предупреждающие сирены. Я вижу то, чего нет в простых совпадениях. Сама Вселенная это хаос и совпадения. А если бы какой-то умысел и существовал, он заключался бы в жестокости. Не самостоятельно, конечно. Я тебе помогу. Добавим немного золотисто-оранжевых отблесков у окон и дверей, будто туда падает свет. Он стучит пальцем по открытке, а я не могу отвести от него глаз. Сердце бьется с такой скоростью, что просто несется, и несется к обрыву. Немного дружелюбия больше ничего не означает. С таким выходящим из-под контроля воображением я опасна сама для себя. Молча киваю в ответ. Как любитель рисовать, застенчиво произносит он, отказываясь назвать себя художником — Я думаю, что это может быть весело, постараться сделать так, чтобы дом купался в лучах вечно закатного солнца. Да, — выдавливаю я, — было бы чудесно. Благодарю его за эту находку и выхожу, прижимая открытку к груди. А когда думаю, что мне уже ничего не грозит, получаю удар в свою ахиллесову пету. Он включает на полную громкость рождественские песни — и знакомые слова вместе со звоном колокольчиков провожают меня вниз по лестнице».